В этом письме была вложена французская записочка Мими следующего содержания. Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решилась его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня, что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она всё говорит о нём и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда он ещё не оставил нас. Извините, это Маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю её. Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, маман положила его подле себя на столик и започевала я сама — говорит Наталья Савишна. — Признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон, часу этак в первом, что она как будто разговаривает. Я открыла глаза, смотрю. Она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот это к ручке, а слезы в три ручья так и текут. — Так все кончено? Только она и сказала, и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать, что с вами? «Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела!» Сколько я не спрашивала, больше она мне ничего не сказала. Только приказала подать столик. Пописала еще что-то. При себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже. Глава 26 «Что ожидало нас в деревне?» 18 апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца Петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него, не больна ли маман, он с грустью посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился, но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение. И когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки, «Где Наталья Николаевна?», голос его был не тверд, и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал, «Шестой день уж не изволят выходить из спальни!» Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла маман, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу. Прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки. Но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более по всем телодвижениям было заметно его беспокойство. Войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесанная, заплаканная Мими. «Ах, Петр Александрович!» — сказала она шепотом с выражением истинного отчаяния. И потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно. «Здесь нельзя пройти. Ход из девичьей». О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение. Мы пошли в девичью. В коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами. Но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно равнодушного лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам. С таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил дверь в спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками. У одного из них сидела Наталья Савишна с очками на носу и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делала а только привстала, посмотрела на нас через очки. Слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны. Налево от двери стояли ширмы. За ширмами кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор. Подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка в белом утреннем капоте. и немного засучив рукава, прикладывала лед к голове маман, которую мне не было видно в эту минуту. Девушка эта была Ля Бель Фламанд, красавица-фламандка, про которую писала Маман и которая впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы Маман и поправила на груди складки своего капота. Потом шепотом сказала. В забытии. Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко, и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты. Глаза Маман были открыты, но она ничего не видела. «О, никогда не забуду я этого страшного взгляда!» В нём выражалось столько страдания. Нас увели. Когда я потом спрашивал у Натальи савишной о последних минутах матушки, вот что она мне сказала. «Когда вас увели, она ещё долго металась, моя голубушка. Точно вот здесь её давило что-то. Потом спустила головку с подушек и задремала. Так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питьё не несут. Прихожу». А уж она, моя сердешная, всё вокруг себя раскидала и всё манит к себе вашего папеньку. Тот нагнётся к ней, а уж сил, видно, не достаёт сказать, что хотелось. Только откроет губки и опять начнёт охать. Боже мой, Господи, детей, детей! Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильевич остановил. Говорит, это хуже, встревожит её, лучше не надо. После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог её знает». Я так думаю, что это она вас заочно благословляла. Да видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки, и вдруг заговорила. Да таким голосом, что я и вспомнить не могу. Матерь Божья, не оставь их. Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка упала на подушке, ухватилась зубами за простыню, а слезы-то, мой батюшка, так и текут. — Ну, а потом? — спросил я. Наталья Савишна не могла больше говорить. Она отвернулась и горько заплакала. Маман скончалась в ужасных страданиях. Глава двадцать седьмая. Горе. На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее. Преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу. Посредине комнаты на столе стоял гроб. Вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках. В дальнем углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал псалтырь. Я остановился у двери и стал смотреть. Но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать. Все как-то странно сливалось вместе. Свет, порча бархат, большие подсвечники, розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное воскового цвета. Я встал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо. Но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, что это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она. Но чего закрытые глаза так впали? От Отчего эта страшная бледность? и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей. Отчего выражение всего лица так строго и холодно? Отчего губы так бледны, и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него? Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз. Воображение рисовало мне картины, цветущей жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною, и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении. Живую, веселую, улыбающуюся. Потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза. Я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец, воображение устало, оно перестало обманывать меня, сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении. Не знаю, в чем состояла оно. Знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо приятное и грустное наслаждение. Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас. Она увидела мою печаль, сжалилась над нею, и на крыльях любви с небесную улыбкою сожаления спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня. Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня. И первая мысль, которая пришла мне, была та, что так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из шалости или любопытства забрался на стул. Я перекрестился, поклонился и заплакал. Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен. Но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство. То желание показать, что я огорчен больше всех — то заботы о действии, которые я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чипцом мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести и старался скрывать все другие. И от того печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив старался возбуждать сознание несчастья. И это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль. Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые все в слезах, Пришли проститься со своей барыней. Во время службы я привычно плакал, крестился и кланялся в землю. Но не молился в душе и был довольно хладнокровен. Заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне подмышками. Думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях. И украдкою делал наблюдение за всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба. Был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил к гробу, были чрезвычайно эффектны. Но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах. Платье на ней было измято и в пуху. Чапец сбит на сторону. Опухшие глаза были красны. Голова ее тряслась. Она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть маман для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел, так она называла маман, перед самую смертью не забыл ее и изъявлял желание обеспечивать навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это. И, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку и изредка взглядывала на гроб. И лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери, и, несмотря на ее вытянутое личика, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести. Он то стоял, задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу, что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, возбуждали во мне какую-то досаду. Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас сиротами. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем. Им верно нравилось, что они первые дают нам его. Точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать мадам. В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, Стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руку и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу. Она просила его соединить ее с той, у кого она любила больше всего на свете, и твердо надеялась, что это будет скоро. Вот кто истинно любил ее. Подумал я, и мне стало стыдно за самого себя. Панихида кончилась.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 как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием. Глава 28 восьмая. Последние грустные воспоминания. Маман уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом. Мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах. Утренний, вечерний чай, обед, ужин — Все было в обыкновенное время. Столы, стулья стояли на тех же местах. Ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось. Только ее не было. Мне казалось, что после такого несчастья все должно было бы измениться. Наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие. Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец уселась на край кровати. Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели. — Что? Верно, отдохнуть пришли, мой голубчик. Ложитесь. — Что вы, Наталья Савишна? — сказал я, удерживая ее за руку. — Я совсем не за этим. Я так пришел. Да вы и сами устали. Лучше ложитесь вы. «Нет, батюшка, я уж выспалась», — сказала она мне. «Я знал, что она не спала трое суток. Да и не до сна теперь», — прибавила она с глубоким вздохом. «Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье. Я знал ее искренность и любовь. И потому поплакать с нею было бы для меня отрадой». «Наталья Савишна», — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель. «Ожидали ли вы этого?» Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством. Должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у неё это. «Кто мог ожидать этого?» — повторил я. «Ах, мой батюшка!» — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания. «Не то чтобы ожидать. А я и теперь думать-то не могу». Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой. А то вот до чего довелось дожить. Старого барина, вашего дедушку, вечная память князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила. И все моложе меня были, мой батюшка. А вот теперь видно за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, чуть она достойна была, а ему добрых и там нужно. Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху. впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разлучил ее стою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви. «Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила?» Пеленала, и она меня нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать. «Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя!» А я, бывала пошучу и говорю. «Неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдите замуж и нашу свою забудете». Она, бывала задумается. «Нет», — говорит. «Я лучше замуж не пойду, если нельзя с собой нашу взять. Я нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. Да кого она и не любила, правду сказать. Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царстве небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться» чего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в Царстве Небесном?» — спросил я. «Ведь она, я думаю, и теперь уже там?» «Нет, батюшка», — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели. «Теперь ее душа здесь», — и она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху. Смотрел на карнизы и искал чего-то. «Прежде чем душа праведника в рай идет, она еще сорок мыторств проходит, мой батюшка. Сорок дней и может еще в своем доме быть». Долго еще говорила она в таком же роде. И говорила с такой простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала, и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно. — Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим. Заключила Наталья Савишна и, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы. Она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом. На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого любить? — А нас разве вы не любите? — сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез. — Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков. Но уж так любить, как я ее любила, никого не любила. Да и не могу любить. Она не могла больше говорить, отвернулась от меня, и громко зарыдала. Я не думал уже спать. Мы молча сидели друг против друга и плакали. В комнату вошел Фока. Заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей. — Зачем ты, Фокаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком. — Изюму полтора, сахару четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутиз. «Сейчас-сейчас, батюшка», — сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важную. «На что четыре фунта?» — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене. «И три с половиной довольно будет». И она сняла с висков несколько кусочков. «А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила?» Опять спрашивают. «Ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу». «Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме. Он думает, авось не заметят». «Нет, я по тачке за барское добро не дам». «Ну, видно ли это дело, восемь фунтов». «Как же быть -с? Он говорит, все вышло». «Ну на, возьми, на!» пусть возьмет. Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствие духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами. Она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль. Тщеславие есть чувство, самое несообразное с истинной горестью. Вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым. И эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые нас почти никогда, даже в самой искренней печали, не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастьем, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке. Выдав Фоке требуемую провизию, и, напомнив ему о пироге, который надо бы приготовить для угощения Причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня. Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день. Ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение. Но скоро нас разлучили. Через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву. И мне суждено было никогда больше не видать ее».